сон о Клинтоне. А вчера я одна ночевала, снился мне удивительный сон. С Билом Клинтоном я танцевала, был у меня он безумно влюблён. Я смеялась, глаза закрывала, бил мне в ухо шептал: "I love you. Будь моей". И не бойся скандала, или жизнь поломаешь мою. Звуки танго мне душу вскружили, к лентан было мне по вкусу вполне. И подумав чуть-чуть, мы решили, что он жить переедет ко мне. Он научит меня по-английски говорить и читать и любить. А про дочку, жену ей Левинский Постарается быстро забыть. И хоть я от любви опьянела, Так что пол уплывал из-под ног. Не забыла сказать и про дело, Чтобы Клинтон России помог. Он сдул мою челку дыханием, Так что искры сверкали в глазах. Но рассвет торопил расставание. Я проснулась под утро в слезах. И опять серый день заклубился. Отнести, привести, позвонить. Сон про Клинтона так и не сбылся. Но осталась незримая нить. Я давно ни о чём не мечтала. Дел по горло, когда тут мечтать? Но как с Клинтоном я танцевала. Сон хочу ещё раз увидеть, чтобы было Хоть недолго был рядом, говорил «I love you», Целовал, чтоб опять обжигал меня взглядом И дыханием мне челку сдувал, Чтоб опять было все так красиво, Нежность рук и сияние глаз, И чтоб Клинтон дал денег России. Он же мне обещал в прошлый раз...